СССР. Декабрь 91-го. Распад СССР произошел абсолютно незаметным. Разговоры о новом союзном договоре шли с трибун съезда народных депутатов уже давно. О нем постоянно говорил Горбачев, и к этим разговорам все привыкли как к рутине. Но был старый договор, теперь будет новый, какая разница? Нам, гражданам Великого Советского Союза, это было безразлично. Никто даже не мог подумать что собравшиеся в беловежской пуще ельцин Кравчук и шешкевич могут отменить ссср как это может быть как можно например отменить день или ночь они собираются и подписывают какие то договоры просто так для игры мало ли по какому поводу встречаются руководители регионов всерьез эти встречи не воспринимал никто ни общесоюзное ни общероссийское телевидение их тоже громко не освещали все было буднично За полгода до Беловежского соглашения Горбачёв провёл декларативный референдум о сохранении СССР. Вопрос, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик, как обновлённой Федерации равноправных суверенных республик, казался глупым и диким, а как иначе? Народ, естественно, ответил «за» подавляющим большинством – 78%. Но сам референдум и постановка вопроса не воспринимались нами серьёзно а напоминали старые советские лозунги в духе «Мы за мир во всем мире». И вот Горбачев провел полгода назад свой глупый референдум, а теперь Ельцин отвечает ему таким же глупым договором в Беловежье. Наверное, скоро Горбачев как-то ответит и подпишет новый договор, и так далее, и тому подобное. Мы уже привыкли к их Горбачева и Ельцина спорам и драчкам. Единственное, что в тот момент вдруг резануло слух – названия СССР больше нет. Так объявили по телевидению. Телеведущие, сообщая эту новость, ухмылялись и удивленно пожимали плечами, сообщая, что пока временно придумано название СНГ. Это молнией пронзило сознание. Бред какой-то. Первое, что приходило в голову. Как это? Нет. СССР. Обсуждение нового названия «Союза» тут же началось на телевидении и в газетах. В основном все пытались придумать новое содержание для старого любимого сочетания СССР. Нужно только заменить слово «социалистических». В тот момент уже считалось, что мы строим скорее капитализм. Под сомнение ставили и слово «советских». Тут тоже начались вопросы. Но даже убрав эти два явно идеологизированных термина, можно было найти новую сущность для привычной аббревиатуры. На ум приходило «Содружество свободных суверенных республик» или «Союз суверенных самостоятельных республик» или что-то в этом роде. В те дни казалось, что странное и нелепое слово из трех букв СНГ это временный симулякр завтра наверху придумать что то новое договорятся и подпишут уже какой то окончательный договор где все останется по прежнему как и было ссср так понимали ситуацию внизу понимали ли ее также наверху думаю да эти игры в беловежские соглашения там считали скорее кабинетными забавами шахматной партии сегодня один съел пешку соперника а завтра противник съест твою и игра продолжится но нет ничего более постоянного чем временное и оказалось что СССР умер внезапно. Все произошло неожиданно для всех, и для играющих, и для зрителей. Год назад я окончил Фистех. В моем паспорте гражданина СССР ставил штамп о временной прописке в общежитии в Жуковском. Прописка была именно временной, и она скоро заканчивалась, так как предстояло покинуть общагу. И потому нужно было получить какую-то новую прописку, временную или постоянную. По старым советским правилам именно прописка определяла все, а в данном случае к какой стране тебя отнесут. Я был женат, жена была из Подмосковья, и прописавшись после института у тещи, я стал гражданином России. Но если бы я не был женат и не смог бы быстро найти работу, то пришлось бы хоть на время вернуться в Горловку, на Украину, и тогда я стал бы гражданином Украины. Полное понимание смысла произошедшего пришло именно в этот момент. Вдруг оказалось, что мы все поделились и разделились. Неожиданно я вдруг стал гражданином России, а мои родители, жившие тогда в Горловке, гражданами Украины. Это все еще не казалось серьезным, но у них вдруг появился желто-блокитный паспорт. Родных это шокировало. Российский паспорт выглядел однозначно более крутым и важным. Россия – первый сорт, Украина – второй. Россия воспринималась всеми, как вчерашний Советский Союз, просто с другим названием. И на российский паспорт смотрели, как на обновленный советский. А вот украинский таковым не был. Его считали чем-то временным. Это вроде и не паспорт, а квиток, как квитанция а месте прописки, не более. По скрипту. События 91 первого года сыграли в нашей жизни роковую роль. Россияне, как ласково стал называть нас Ельцин, тихо радовались, что перешли в вагон первого класса и убаюканные этой неожиданной радостью проспали развал Союза. А украинцы, вдруг оказавшись во втором, надолго запомнили эту обиду. Расслоение, 92 второй. Как только мы занялись банковским делом, у нас сразу появились деньги. Маржа в те годы была огромной. Если ты привлекал депозит под 20%, а кредит выдавал под 100%, то уже трудно было уловить разницу, где в этой марже банковская, а где твое. Мы ничего специально не откладывали, но лишние деньги появились сразу, и их количество являло собой разительный контраст с тем, как нищало всё вокруг. Подавляющая часть населения стремительно беднела. В советских учреждениях, на заводах, фабриках и в научных заведениях пытались как-то индексировать и повышать зарплаты, но цены в магазинах росли в десятки раз быстрее советских зарплат. Скорость всеобщего обнищания поражала, но одновременно с такой же скоростью, но в обратном направлении у нас, молодых банкиров, росли доходы. Да, мы все время бегали, крутили, что-то придумывали и организовывали, но все равно скорость, с которой мы зарабатывали, завораживала. «Вчера у тебя ничего не было». Ты вместе со всеми стоял в длинных очередях с талоном на колбасу, а сегодня ты просто доставал из тумбочки деньги и покупал все, что хотел. Первой такой покупкой, потрясшей мое воображение, стали четыре автомобиля, которые мы купили на нашу команду, каждому по москвичу 2141. Достали деньги из тумбочки и купили себе по автомобилю. Доступность цели, о которой еще вчера ты не мог даже подумать, поразила. Именно тогда впервые пришло понимание, что такое настоящие деньги. С ними легко было решить любую самую смелую, немыслимую для советского человека задачу. Окончательное понимание, что можно уже не задумываться о деньгах на жизнь, пришло через год, когда мы с семьей въехали в арендованную совминовскую дачу на Рублевке. Там жил еще вчера какой-то советский министр, а сейчас туда въезжали мы. Перед заселением наш банковский завхоз спросил, вам купить спальные комнаты и в столовую, телевизоры и какую-то музыкальную технику? Я ответил, покупайте. Когда вечером я приехал в этот дом в лесу на Рублевке, в коридоре с топками стояли коробки с телевизорами и аудиоаппаратурой. Их было очень много. За меня расплатились, и я даже толком не задумался, сколько же это стоит. Деньги на подобные расходы стали уже несущественны. Этот невероятный головокружительный рост доходов произошел всего за каких-то пару лет, между 91 и 93. Родители тогда еще жили на Украине, в Горловке. Я периодически звонил им, узнавал, как дела, как и чем они живут. А там, как и везде вокруг, останавливались фабрики и шахты, зарплаты падали. В тот год я предложил маме, давайте я куплю вам квартиру побольше, сколько сейчас стоит квартира в нашем доме? Мамин ответ поверг меня в шок. Я вдруг понял, что могу легко купить всю нашу пятиэтажку, в которой прошло мое детство. Вот просто могу достать из тумбочки деньги и купить. Скорость общего падения невероятным образом контрастировала со скоростью роста наших доходов. И главное, нам не казалось тогда, что мы занимаемся чем-то сверхъестественным. Легкость, с которой зарабатывались деньги, создавала иллюзию, что то же самое могут делать все вокруг. Просто не сиди на месте, двигайся, берись за что-то новое, и у тебя будут деньги. По крайней мере, так казалось нам в Москве. И в этой гонке выигрывали совсем не те, у кого были вчерашние советские связи, Или родственники в больших кабинетах? Нет, совсем не так. В начале девяностых выигрывали те, кто быстро бегал, кто не сидел на месте и искал. Это был момент всеобщей эйфории. С телевизионных экранов и государственных трибун никто не говорил «обогащайтесь». Но запреты и преграды были сняты, и впервые за многие годы люди ринулись в эту пучину зарабатывать деньги. Это было время восторженного подъема одних и обескураженности от неожиданного падения для других. Но такая ситуация еще не воспринималась как процесс окончательного расслоения общества. Все смотрели на это как на спортивное состязание, как на очередную таблицу подведения итогов соцсоревнования. Кто больше добыл, кто лучше построил. Лидеры новых капиталистических гонок воспринимались скорее как герои. Сегодня победил он, а завтра сможешь победить ты. Постскриптум. Мы жили в советской стране, где все были равны, и эту гонку мы начали вместе с одной стартовой черты.